Умерла так умерла. Мemento mori. Помни о смерти, говорили древние. Разнообразие и богатство нашего языка заставляет нас обратиться и к этой вечной теме. Грусти и печали не будет, ведь русские, как никто другой, любили шутить со смертью, и костлявая отступала, она боится смеха. Вот, к примеру, некоторые пословицы и поговорки нашего народа. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. В могилке, что в перинке, не просторно, да улежно. Убьют, забота не наша, убьют, так закопают. Синонимов слова «умереть» в русском языке наберется добрых четыре десятка. Мы ж не англичане какие-нибудь. Те скажут об усопшем, мол, присоединился к большинству, как на собрании каком-то, прости господи. Японцы те вообще выразиться непонятно. Цветок возвращается к корням. Изыскано, но больно мудрёно. Известно, восток дело тонкое. То ли дело у нас. Вспомним хоть незабвенного героя романа 12 стульев Ильфа и Петрова, гробовых дел мастера Безенчука. Умерла Клавдия Ивановна, сообщил заказчик. Ну, царствие небесное, согласился Безенчук.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 Мне дуба дать или сыграть в ящик невозможно. У меня комплекция мелкая. Видимо, Безинчуку не доводилось хоронить монарших особ. А то бы он добавил в свой поминальник и такое — «почить в бозе». Считается, что про монарших особ следует говорить именно так. «В бозе» на церковно-славянском языке значило «в боге», то есть «почить в бозе» буквально «уснуть в боге». В наше время этот высокопарный оборот стал, что называется, красивой фигурой речи. О каких только явлениях и событиях не говорят, что они почили в бозе. Например, "лучшие намерения депутатов почили в бозе". Но это по меньшей мере странно. Попробуем заменить "почили в бозе" на "дать богу душу". Что получается? "Намерения депутатов отдали богу душу". Выходит полное несуразие. Выражение дать дуба связано с древними языческими обрядами. Первоначально оно звучало как дать дубу, то есть принести жертву божеству. Дуб был священным деревом Перуна, бога грома и молний. Под дубом нередко хоронили умерших. Для любого случая тещется своё выражение. Можно сказать мягко или литературно: "окончил земной путь, переселился в мир иной", а можно попросту: "окачурился". Я желаю вам жить долго и счастливо, и не забывать мудрость нашего народа. В смерти бояться, на свете не жить.